Понемногу все путешественники задремали, расположившись вокруг мешков серой на голой поверхности пустыни. Так прошло часа три, когда снова страшный грохот разбудил спящих и приковал их взоры к вулкану. Из кратера опять вырвалась зловещая туча и понеслась вниз по склону, но в этот раз прямо на северо-восток к котловине озера. Каштанов следил по часам за движением тучи, разраставшейся, как и первая, в высокую широкую стену серо-лиловатого цвета. Через четыре минуты после взрыва стена надвинулась уже на озеро и скрыла его от взоров наблюдателей. «Туча двигается со скоростью курьерского поезда, около шестидесяти километров в час!» — воскликнул Каштанов. «Какое счастье, что мы ушли оттуда!» Да. Путь тучи изменился градусов на 80 против первого направления, очевидно, вследствие разрушения краев кратера. А что было бы, если бы мы остались у озера, поинтересовался Папочкин? На основании наблюдений, сделанных экспедицией, снаряженной Французской Академией Наук для изучения Лысой горы на Мартинике, я могу сказать, что мы были бы обожжены и задушены в атмосфере перегретого пара с пеплом, составляющего главную массу тучи, или были бы убиты камнями, которые в изобилии несутся в ней. Она переносит даже глыбы в 4-6 кубических метров на несколько километров от вулкана. На своем пути туча уничтожает все, животных, растения, и после нее остается пустыня. Голая полоса горячего пепла, больших и малых камней, обгоревших деревьев и почерневших трупов. Что же могло сделаться с озером? Озеро завалено горячим пеплом, камнями, вышло из берегов и превратило ручей, который из него течет, в грязный и горячий поток, вероятно, кратковременный. В это время жгучая туча пронеслась через скотловину озера, и поднялась на черную пустыню километрах в двух от того места, где находились путешественники. Несмотря на такое расстояние, люди почувствовали жгучее дыхание тучи в виде сильного и горячего вихря, который заставил их броситься на землю и закрыть лицо руками и одеждами. Они пролежали так около получаса, обливаясь потом, пока не установилось равновесие в атмосфере. Подняв головы, они увидели над пустыней длинную и высокую стену клубов белого и серого пара, которая тянулась в одну сторону еще километров на десять, дальше места, где они находились, и поднималась вверх на полторы тысячи метров. Воздух все еще был удушливый и горячий. «Уйдемте-ка по добру, по здорову подальше от этого ужасного вулкана!» — воскликнул Громека. «Кто знает, не вздумает ли он выбросить следующий заряд?» «Прямо в нашу сторону!» «Да, мы уже испытали, как трудно стало дышать в двух километрах от края тучи. Можно себе представить, каково было бы нам в ее объятиях!» Собрав свое имущество, путешественники пошли по пустыне на север, постепенно приближаясь к долине речки, куда они намеревались спуститься в первом удобном месте». Но когда они подошли к краю долины и бросили взгляд вниз, оказалось, что спокойный чистый ручеек превратился в бурный грязно-белый поток, вышедший из своего русла и бешено мчавшийся по дну долины, уничтожая растительность своих берегов. «Стоит ли спускаться вниз?» — спросил Каштанов своих товарищей. «Идти по ровной пустыне легче» чем по песчаному дну долины, а пить воду ручья, переполненного грязью, теперь уже нельзя. Все согласились продолжать путь по пустыне и спуститься внизу в долинах, где склоны были изрыты оврагами. Шли недалеко от края обрыва и время от времени подходили к нему, чтобы взглянуть вниз. Бурный поток через час, с другой после второго извержения начал уже убывать, и вскоре совершенно иссяк. Видны были только голое русло, поваленные с корнем деревья, вырванные кусты, трава, прибитая к почве и занесенная грязно-белым илом. «Вулкан отомстил нам за то, что мы похитили из него серу», — пошутил Макшеев. «Он уничтожил ручей, чтобы уморить нас жаждой». «Да, теперь насчет воды нам будет плохо», — заметил Громеко. И нужно беречь наш запас, пока мы найдем другой источник в окрестностях Муравейника. И это может помешать немедленной осаде Муравейника. Несмотря на тяжелые грузы, палящие зной черной пустыни, путешественники сделали усиленный переход и остановились на ночлег, только спустившись на дно долины, недалеко от ее выхода из столовой возвышенности и от Муравейника. Каштанов и Макшеев отправились на разведку, чтобы изучить внимательно крепость своих врагов. Они поднялись на поверхность пустыни и прошли на восток, вдоль края обрыва, с которого можно было хорошо рассмотреть муравейник. Он имел вид громадного холма, сложенного из сухих стволов и ветвей, и состоящего из целого ряда этажей. На уровне земли были расположены главные входы, по одному с каждой стороны света – Невысокие, но настолько широкие, что в них могли пройти четыре или пять муравьев рядом. В этих входах происходило непрерывное движение. Одни муравьи выходили целыми колоннами, направляясь в разные стороны за добычей пищи. Другие возвращались парами и порознь и тащили стволы деревьев, ветви, мертвых и живых насекомых, личинок, куколок, стебли тростника — с которыми скрывались в глубине своей крепости. В вышележащих этажах также чернели отверстия на различной высоте и в различных местах. Но они служили, очевидно, только для притока воздуха и, может быть, на случай нападения врагов для выхода защитников. Они были уже и ниже главных, так что по ним мог выходить один муравей за другим. Из этих отверстий время от времени также показывались муравьи, бегали по уступам муравейника, вероятно, осматривая, все ли в порядке. «Не помешает ли это обилие отверстий нашему плану?» — спросил Макшеев. «Если движение воздуха по муравейнику будет слишком свободно, сернистый газ начнет быстро выходить и не окажет должного действия». «Сернистый газ тяжелее воздуха, и только постепенно вытеснет последний», — ответил Каштанов. «Кроме того, важные части муравейника — склады личинок, куколок, яиц, запасы пищи, вероятно, находятся в глубине, может быть, в камерах, вырытых в почве. Сернистый газ пойдет сначала в эти более глубокие части, а потом уже начнет распространяться в верхние этажи». Впрочем, часть отверстий можно будет заткнуть, если мы увидим, что тяга слишком сильная. А не заложить ли горящую серу в верхние отверстия? Это может вызвать пожар всего муравейника. У нас ведь нет никаких несгораемых подстилок, жаровин, сковород, что ли, и серу пришлось бы класть прямо на сухое дерево. Можно воспользоваться скорлупой яйца и гуанодона, из которой сделаны наши временные тарелки и блюда. Их всего пять, а отверстий гораздо больше. Нужно попытаться раздобыть сегодня еще одно или два яйца. Тогда можно будет устроить еще с десяток чаш для сжигания серы. Это идея. Времени до вечера у нас еще много. Сделаем экскурсию в пески, откуда муравьи таскают эти яйца. Окончив осмотр муравейника, Макшеев и Каштанов возвратились к месту стоянки и сообщили свой план товарищам. Все охотно согласились сходить на следующий день в песчаные холмы за яйцами, пока Макшеев и Каштанов будут заняты измельчением серы.